Но ну и все солдаты, ожидающие на стенах, сглотнули, наблюдая за каждым движением этого получеловека. В такой напряженной атмосфере получеловек приблизился на расстояние 50 метров от Павла. «Вы слишком близко к границе. Еще шаг, и это будет считаться вторжением на территорию Святого Королевства. Здесь не место полулюдям. Разворачивайтесь и уходите». Голос был достаточно громким. Так что даже Павел, находившийся на приличном расстоянии, все слышал громко и отчетливо. Слова доносились от командира крепости, одного из пяти генералов в Святом Королевстве. Казалось, он всем нутром почувствовал голос человека в потрепанной, неполированной броне. Причина, по которой при нем находился только один штатный офицер, был, скорее всего, в том, что он не собирался рисковать другими, если противник все же атакует.